Ночь пятая Глава первая Я представить себе не мог, что эта ночь будет проходить так. По идее, мы с ребятами должны были бы сидеть сейчас за долгим улучшенным ужином в ресторане гостиницы «Таджикистан». Я посмотрел на часы. Было половина второго. Конечно, нас бы оттуда уже давно попросили, так что мы сейчас продолжали бы снимать стресс у кого-нибудь в номере, но... Как-то мне Сквер читал про изумруды из своей справки На лжецов навлекает несчастье и болезни. Это все точно случилось, слово в слово. А людей чистых остерегает от заразы и бессонницы. И это про меня. Ну, то есть, про мою противоположность. Но все по порядку. Я вчера под утро все же, видимо, отключился. Во всяком случае, электрифицированный муэдзин вырвал меня откуда-то издалека. Вся носоглотка у меня была как будто заткнута губкой, пропитанной кислотой. Все горело, воздух проникал в легкие с сипом и клокотанием, голова раскалывалась. Дома в Нью-Йорке я бы залег в постель с книжками и дисками дня натрия интенсивной терапии. Но на войне, как на войне. Так я себе сказал утром. Сглазил. «Чай мне принес Хусаин, дядя мальчика. Он в чем-то долго убеждал меня, а уходя, похлопал по плечу. Я первым делом растворил пару таблеток болеутоляющего, но голова не прошла, и я закончил завтрак еще двумя таблетками. Стыкилой. У нас с ребятами было взято с собой две литровые бутылки этого чистейшего напитка, одного из немногих, от которых утром не болит голова». Мы перед сном принимали по четверть пиалы для дезинфекции, и одна бутылка была едва начатой. Сейчас растягивая драгоценную влагу, уже было бессмысленно. Я сделал несколько больших глотков, трубы сразу прочистило. Действие было настолько убедительным, что я наполнил текилой фляжку и сунул ее в кортку. Бог с ним, с Рамаданом. Хабиб не появлялся, и я решил идти на базу без него. Охранники у гостевого дома а я всех уже знал в лицо, поздоровались со мной за руку, не переставая приговаривать что-то подбадривающее. Я их едва слышал, и уши у меня заложило. Солнце светило вовсю, но земля под ногами была еще твердой после ночного заморозка. Завидев меня, часовой у казармы сделал мне знак подождать и, приоткрыв калитку, что-то крикнул во двор. Может, поиски ребят начнутся отсюда, и мне не придется идти на базу. Однако через пару минут с калитки показался командир Гада, а за ним вчерашняя псина. Она что, везде за ним ходит? Знает, что он в казарме главный или просто он ее кормит. Гада пожал мне руку и пошел по направлению к базе. Я последовал за ним. Метров через сто, там, где дорога шла краем поля, мой спутник остановился. Он посмотрел назад, и я автоматически тоже оглянулся. Улица была пуста только собака пару раз махнула хвостом, не знаю, садится ли ей, или мы пойдем дальше. Года двинулся дальше. Он залез в карман и на ходу вложил мне в руку какой-то предмет в мешочке из толстой, но мягкой кожи. И по размеру, и по весу это должна была быть слеза дракона. Я молча посмотрел на него. Лицо предводителя махновцев приняло гордое, даже вызывающее выражение, и он с достоинством кивнул, отвечая на мой немой вопрос. Уговор есть уговор. Или даже честь превыше всего. Он что-то прибавил вслух, пожал мне руку и, прижимая к ногам развивающиеся полы чапана, побежал к своей казарме. — И что мне теперь делать с изумрудом? Я, конечно, счастлив выполнить хотя бы одно задание, но мы же должны отправиться на поиски моих пропавших бойцов. Конечно, камень во внутреннем кармане много места не занимал, но я знал, что он будет мне мешать. До базы я дошел неожиданно быстро. Проходя мимо старшего караула, я махнул рукой в направлении своего движения и повторил несколько раз. «Масуд! Масуд! Авто! Какое там авто? Пешком пойду!» Языки во многом роскошь. При непосредственном контакте они только затемнеют главную мысль ненужными подробностями. На базе ко мне уже привыкли. Часовой побежал открывать шлагбаум, но я просто пролез под ним. Смотри-ка, Хабиб был уже там. Может, он и не должен был заезжать за мной? Я в своем сомнамбулическом состоянии уже не помнил, как именно мы договаривались. Наш переводчик стоял посреди двора в небольшой группе во главе с Фаруком. Тот и здесь веселился, громче всех, смеясь сам. Я не успел подойти к ним, как в ворота въехали два грузовика с маджахедами. Из кабины вышел командир гадай и приказал всем строиться группами. Что они действительно, как и обещали, бросят все силы на поиски ребят? И я понял еще одну вещь. Хабиб говорил обо мне. Фарук смотрел на меня не просто потому, что я направлялся к ним, а потому, что он во мне что-то заново оценивал. В какой-то момент он перевел взгляд на командира году, и я похолодел. Что, если они уже обнаружили пропажу камня, и плохой офицер и хороший отец попал под подозрение? С кем это он вчера говорил по телефону в Душанбе в присутствии этого русского? И это я еще не знаю, что именно он сказал. «Ты совсем больной!» как всегда со смехом произнес Фарук, пожимая мне руку. «Может, тебе лучше вернуться в постель?» «Я их потерял, мне их и искать», — буркнул я. Каждое слово прорывалось сквозь горло, как морской еж. Фарук запнулся на секунду, как бы размышляя, говорить ему это или нет. «Ты, похоже, большой человек в Душанбе», — все-таки решился он. «Что ты имеешь в виду?» «Сына нашего командира Гады». «Знаете, что сделал Хабиб?» Кивнул и отошел, как если бы не хотел присутствовать при конфиденциальном разговоре. Нет, о чем он был неопытным. «А ты уже знаешь?» Порок захохотал. «Здоровый, кровь с молоком, рубашка чистая, густые черные волосы блестят и переливаются. Явно мыл голову только сегодня утром. А я как из землянки вылез». «Из-под свитера свитер торчит, глаза больные, глотка заложена. Что ему ответить?» «Да ничего. Посмотрим, что он дальше скажет». «У меня в Душанбе тоже пара проблем есть», — продолжил Фарук. «Поможешь?» «Если смогу, конечно. Телевидение там, похоже, уважают. Но мне главное ребят найти». «Найдем. До вертолета еще куча времени». Народ во двор все прибывал. «Хм, марокканские телевизионщики тоже были здесь». Все-таки не теряли надежды на интервью. Мы помахали друг другу рукой. Командир года что-то крикнул, но его голос потерялся в общем гамме. Тогда он снял с плеча автомат и пустил в небо короткую очередь. Сигнал «слушайте все» на афганский манер. Теперь действительно все взгляды обратились на него. По его команде люди сначала построились, а потом стали выходить вперед по трое. Года говорил им пару фраз, видимо, обозначал их сектор, и маджахеды, выстроившись в цепочку, выбегали со двора. Часть из них рассаживались по грузовикам и джипам, другие также трусцой разбегались по улочкам. «Точно не хочешь вернуться в гостиницу?» — спросил Фарук. Я помотал головой. «Тогда поехали с нами». Мы прошли к Тойоте, похоже, той самой, которая встречала нас на вертолетной площадке. Когда это было... Мне казалось, месяц назад. Я залез на заднее сиденье, и тут же слева и справа меня сплющили маджахеды. Нас оказалось четверо, но я был этому рад, меня било зноб. В кузов залезло еще человек десять. Они стояли, держась друг за друга. Фарук сел рядом с водителем, за ним следом проскользнул Хабиб, и машина тронулась. С западной стороны ослики в город не тянулись. Как мы вчера убедились, фронт проходил лишь в нескольких километрах. Мы проехали через центральный перекресток, где посередине еще оставалось небольшое круглое возвышение для регулировщика. Трудно было представить себе, что оно еще когда-нибудь может здесь понадобиться. Через 10 минут мы были на северном выезде из города. Я там еще не был. Здесь, судя по всему, когда-то была автотракторная станция — Но сейчас двор был заставлен в основном разбитыми самоходными орудиями и танками. Я отошел за один из них и с наслаждением отхлебнул из фляжки. Резь в глотке сразу отпустила, но я знал, что это ненадолго. Когда я вернулся к нашей «Тойоте», около нее стоял только водитель. Толку от меня все равно не было. Я залез в машину, прислонился лбом к спинке переднего сиденья и провалился в тяжелый вязкий сон. Я проснулся, когда машина тронулась, что-то промычал Фаруку, снова отключился. Смутно помню, что мы остановились еще где-то, после чего Фарук вернулся уже один, с ним не было даже Хабиба. Тогда у меня еще проскользнула мысль, а как же Хаким Касем? У меня был повод с ним встретиться, чтобы снять интервью. А теперь как с ним встретиться? И когда? В следующий раз я пришел в себя на базе. Фарук тряс меня за плечо. Я посмотрел на часы. Было начало третьего. Вертолет мог вылететь самое позднее в пять. «Ты совсем больной. Вот тебе лекарство. Фарук сунул мне в руку какие-то две упаковки. «Поезжай домой и лечись. Только от тебя все равно немного». Фарук улыбался, но я не обиделся. Он был прав. Я хотел было сунуть лекарства во внутренний карман куртки, но вспомнил, что там был изумруд. Лекарство положив в карман, а камень достани, держи в руке, раз сумел украсть, чего стесняться, сказал кто-то у меня внутри. Я даже знал, кто. В моей профессии достаточно моментов, неприглядных с точки зрения общечеловеческой морали. Я сам стараюсь обходить их мыслью, а этот вот голос совести никогда не применит меня в мою же кучу ткнуть носом. У тебя вещи собраны? Спросил веселый контрразведчик. Я вспомнил своего учителя Некрасова с его неисчерпаемым запасом поговорок и афоризмов на все случаи жизни. — У нас, говорят, солдату собраться только подпоясаться. «Ха — Ха-ха! Ты вещи, ребят, тоже собери. Я надеюсь, мы их найдем до отлета. Пусть все будет готово. — Фарук, ты должен понимать, что я без них не полечу. Фарук недоуменно посмотрел на меня. В глотке у меня снова был огненный шар. Я достал фляжку и отхлебнул. «Извини, это единственное, что мне немного помогает». «Ты серьезно?» — спросил Фарук. «Я про вертолет». «Совершенно. Ты не понимаешь, что завтра с рассветом здесь могут начаться бои?» «Они начнутся и для ребят, а они непонятно где». «Но ты-то можешь уехать? Даже я улечу?» Я покачал головой. Слов я старался произносить минимум. «Я их здесь не оставлю». Фарук, глядя на меня, расхохотался. Наверное, это и вправду было похоже на бред больного с температурой за сорок. «Но как ты можешь помочь? Мы продолжим прочесывать дома, хутора, всякие блиндажи. Они найдутся, и мы их отправим вслед за тобой». «От тебя ведь действительно никакого толку, согласись». Я упрямо качал головой. Фарук посмотрел на меня, и по его взгляду я понял, что он понял. Я здесь нужен был для того, чтобы ребят продолжали искать». Он тоже это знал. «Хорошо, у нас еще есть время», — примирительно сказал Фарук и добавил пару фраз на дари для водителя. «Все-таки собери все ваши вещи, ребят могут найти в последний момент. Водитель отвезет тебя домой». Я отказываться не стал. «А дальше?» «Как так могло получиться?» Я вернулся раньше времени?» Хабиб с Фаруком плохо друг друга поняли. Человек, который должен был стоять на стрёме, отлучился на минутку, когда я подъехал, не знаю. Но когда я вошел в комнату, Хабиб рылся в наших вещах. Он повернул ко мне свое круглое лоснящееся лицо с бегающими глазками. Он был испуган. Рот у него был полуоткрыт, и нижняя губа дрожала. «Это ты? Я хотел... Я только хотел взять свои деньги!» Хабиб прекрасно знал, где лежат его деньги. Там, куда мы их при нем же положили, под провода в сумку с аккумуляторами. Мы ее с собой на съемки не возили. Эта сумка лежала в самом низу, под всем нашим багажом. А руки нашего переводчика были в сумке Димыча. Говорить мне было слишком больно. Я отпихнул Хабиба, возможно, слишком резко, он едва устоял на ногах. Ухватившись обеими руками за оттопыренный карман аккумуляторной сумки, я вытащил ее из-под груды вещей. Вышвырнув наружу провода, рамки и еще какие-то уже ненужные теперь ценности, я достал пакет с деньгами и, не глядя, протянул его за своей спиной. Пакету упасть не дали. Я обернулся. Губа у Хабиба по-прежнему дрожала, но заговорить со мной он не решался. Я полез за бумажником, я должен был ему за вчерашний день. Наверное, он и на сегодняшний рассчитывал. «Снимаете вы или нет?» — вспомнил я. Я достал 200 долларов, сунул их Хабибу куда-то за воротник. Он был в бурнусе, а руки у него были заняты его походной казной. Потом взял его за шкирку, открыл дверь и молча вышвырнул его из комнаты. И чуть не сбил Хабиба мха ногу. Мальчик едва успел увернуться. Что это он должен был стоять на шухере? Но взгляд у Ханаги был лишь удивленным, без тени замешательства или страха. Я кивнул ему и закрыл дверь. Я это понял чуть позже, но я был рад, что мальчик меня не предавал». Во вторая. Дверь в нашу комнату не запиралась, да и входили в нее без стука. Поэтому я раскидал наши вещи между порогом и достарханом и, не раздеваясь, сел на пол, подперев дверь спиной. Окно было занавешено плотные шторы, так что я мог действовать смело. Я хлопнул себя по внутреннему карману, но почувствовал лишь собственные ребра. В боковых карманах в одном фляжка, в другом упаковке с лекарствами. Я запаниковал. Изумруда точно нет. Потерял, что ли? Или года как-то дал мне его вот так, что тут же незаметно забрал назад? Черт, черт! Не может быть, он вложил мне камень в руку, и потом я незаметно щупал его в машине. Я с трудом стянул с себя куртку, и для очистки совести стал мять ее, начиная от воротника. Где-то на полпути рука моя наткнулась на твердый предмет. Oh. Действительно, командир года шел от меня слева, так что я сунул камень или что там было в правый карман, а думал, что в левый. Я достал мешочек. Он был из очень толстой, но мягкой кожи, затянутой витой шелковой бечевкой. Я растянул горлышко. Внутри был еще один слой, целлофан с воздушными пузырями, в какой упаковывают посуду. Знаете, многие не могут удержаться, чтобы не к Тиме. Я развернул целлофан. Под ним был огромный, переливающийся даже в полутьме изумруд. «Мои впечатления?» «Вы никогда не видели таз, в который вывалили ведро черной икры? Калужьи, самый крупный?» «Я тоже не видел, но могу себе представить. В ресторане ее подают по бешеной цене в количестве чайной ложки, а здесь целый таз. Вот это производило примерно такое же впечатление». Несоразмерность, чрезмерность камня делали его почти уродливым. Это был какой-то мутант. Но впечатляющий мутант. Изумруд был размером с гусиное яйцо, только вытянутое. Когда ты им играл на свету, его темно-зеленый цвет, как и было сказано в справке бородавочника, отливал голубым, будто у него внутри была налита ясная вода тропических лагун. Нет, изумительный камень только слишком крупный. Я упаковал его, как он и был. Контейнер для его перевозки был заготовлен. В Москве не знали, как раздобыть слезу дракона, а как перевести, продумали до тонкостей. У меня с собой был такой маленький вертикальный чемоданчик на колесиках, его разрешают брать в салон. Колесики крутились в пластмассовых гнездах, которые в данном случае были великоваты. Дело в том, что в каждом из гнезд была полость, и в одну из них я и засунул изумруд. То ли камень оказался больше, чем ожидали в конторе, то ли защитные слои были слишком толстыми, но он вошел в гнездо впритык. Я поставил чемоданчик в угол комнаты, где наши сумки были навалены друг на дружку. Одно дело было сделано, но радости я не испытывал. Я собрал вещи, При этом надежда на то, что все мы через пару часов полетим в Душанбе, у меня не было никакой. Успокаивало то, что изумруд был на месте, и, похоже, Хабиб даже и не пытался вскрыть контейнер. Хорошо, если бы он просто решил немного поживиться. А если он действовал по приказу Фарука и искал именно пропавший камень? Я пытался сосредоточиться и никак не мог. В голове у меня была вата. Я разорвал упаковки с лекарствами, даже не читая их названия. Достал по две таблетки, забросил их в рот и запил глотком текилы. «Думай, думай!» «Сейчас не время раскисать», — сказал я себе. В дверь робко постучали, и в проеме появилась голова Ханаги. Смотри-ка, он стал стучать, быстро учится. «Чой?» — спросил мальчик. «Они здесь все произносят «чой». «Чой, чой, чой чой Фан! — с радостью отозвался я. Ханага вернулся так быстро, что было ясно, что чай он заварил до того, как спросил. А единственным европейцем, которому это позволялось в это время года, был я. Он меня явно баловал. А сникерсы у меня кончились. Но это дело поправимое. Я открыл термос и с наслаждением вдохнул пахучий дым. Сюда бы еще эвкалиптовых листьев. Я полез за таблетками и по порванным упаковкам сообразил, что уже выпил их. Только что. Нет, с головой что-то надо было делать. То ли лекарства помогали, то ли чай меня взбодрил, но после второй пиалы мысли у меня прояснились. Пропажа изумруда, скорее всего, еще не была обнаружена. Все вокруг меня совершенно очевидно занимались одной, на сегодняшний день похоже, главной проблемой — похищением русских журналистов. Наверное, кто-то думал и про возможное, даже вероятное возобновление военных действий уже завтра, но наше ЧП по всему получалось было единственным. Иначе... Иначе первым человеком, попадающим под подозрение, автоматически становился я. С какого перепугу приехавший на несколько дней русский корреспондент вдруг тесно сходится с фактическим начальником местного гарнизона? Настолько, что делает невероятную вещь, добивается освобождения его сына-наркоторговца из тюрьмы в Душанбе. При том, что этот корреспондент даже не является гражданином Таджикистана. Тут я цыкнул зубом. Даже без обнаружения пропажи изумруда я уже стал человеком более чем подозрительным. Почему Фарук не захотел продолжить расспросы? Кто-то Несомненно, парнишка на спутниковом телефоне рассказал ему, что сначала я поговорил с каким-то русским, а потом дал трубку командиру Гаде. А тот русский совершенно очевидно передал трубку сыну Гады. А тот, как все они знали, вчера еще сидел в тюрьме. Знали ли? Скорее всего, да. Режим талибов просто существует в основном на деньги от продажи героина. Если, как многие поговаривают, и Северный Альянс пополняет свою казну таким же способом, это может быть частью операции, которые готовят и проводят армия. Тогда очень многие знают, что та переброска наркотиков провалилась. Более того, из-за перестрелки и убийства русского пограничника наркокурьеры на свободу выйдут не скоро, если выйдут вообще. И тут появляется некий телевизионщик, Делает один звонок, и младший года через считанные часы оказывается на свободе. Ясно, что были задействованы очень влиятельные государственные структуры, и просто так никто, ни этот журналист, ни эти структуры, ничего делать не станет. Кто же он такой на самом деле, этот парень? А что, если спросить об этом его самого? Фарук так и делает, но я ухожу от разговора. Если бы про исчезновение изумруда уже стало известно... Связь между этими двумя странными обстоятельствами выстроилась бы мгновенно. Нет, точно, они пока не знают. Но это дело дней, может быть, часов. А, возможно, это уже произошло, и через пять минут они будут здесь. Мне надо было срочно лететь обратно в Душанбе. Пусть я ничего не узнал про генерала Таирова, но хотя бы одно задание из двух я выполнил. И даже если бы не выполнил, мне все равно нужно было срочно выбираться отсюда. Мой провал был делом времени, счетчик уже тикал. «Казус инкурабелес», как сказал бы Некрасов. Неизлечимый случай. Я посмотрел на часы, половина четвертого. За мной заедут где-то через полчаса. Надежды на то, что сейчас дверь откроется и войдут Димыч с Ильей, уже практически не оставалось. Но и другого выхода у меня не было. Не знаю, был ли у вас случай в этом убедиться, но я давно знаю, что внутри мы не одни. Нас несколько. Один — это, собственно, я, человек, который думает, чувствует, принимает решения, ошибается, иногда хитрит сам с собой, но это, тем не менее, человек. Другой — существо более высокого порядка. И это оно не дает мне закрыть глаза на то, что я провел утро среди бросивших все ради моих проблем людей, а в кармане у меня украденный у них изумруд. Но внутри нас есть еще и третий, рангом пониже. Это оператор биологической машины. Это он регулирует кровяное давление, сердечный ритм, обмен веществ и прочие необходимые для выживания процессы. Инстинкт самосохранения – это тоже он. Это существо умеет думать, но только мозжечком, абстракции ему неведомы. Ему важно только выжить, любой ценой. Заложить друзей, продать свою мать, валяться в грязи, целуя чужие сапоги – только жить дальше. И голос у этой твари соответствующий, тонкий и гаденький. Я давно уже его не слышал, а вот сейчас он прорезался. И говорил он только два слова — «Уноси ноги». И в эти минуты я этот голосок ненавидел больше, чем когда бы ты ни было, потому что на этот раз наши с ним мнения совпадали. Я вылил в себя остаток текилы из фляжки и даже подержал ее над открытым ртом. Жар выгоняет жар, подобное лечит подобным. Надо наполнить ее на дорогу. Я залез в свой чемоданчик и снова залил фляжку. Залил в обоих смыслах, руки у меня тряслись. Потом я сделал впрок пару глотков, но все равно осталось почти полбутылки. Ничего, пригодится в Душанбе. Мне на глаза попался мой швейцарский ножик с кучей лезвий. Вот что порадует Ханагу. Я сунул нож в карман. В коридоре раздался топот. Армейские ботинки. Галоши ступают мягче. Короткий стук. В комнату вошел Фарук. «Ты готов?» «Хм. Мы расстались на том, что я никуда не поеду». «Готов». Фарук что-то сказал двум маджахедам, оставшимся ждать в коридоре. «Мы взяли по паре сумок и пошли к выходу». «Новостей, конечно, никаких?» — спросил я. «Пока нет». Все патрули вернулись. «Все! Те, кто не вернулся, сообщили, что пока ничего не нашли!» Я кивнул. Во дворе болтал с часовыми Хусаин. «Хусаин! Где Ханага?» «Ханага?» «Да, Ханага. Где он?» Мужчина засуетились. Кто-то стал звать его, кто-то побежал к котлам, дымящимся в углу двора. «Паша!» — крикнул мне от ворот Фарук. И это опять звучало, как ваше превосходительство. «Сейчас!» Маджахеды уже отнесли сумки в машину и сейчас шли за оставшимся багажом. Ханага не появлялся. Я достал из кармана приготовленную пачку мелких долларов, с полсотни, может, больше я не считал, и отдал ее Хусаину. Пайса живо заинтересовала часовых, и я обвел их жестом. Поделишься. Спасибо тебе, Хусаин. Ташакор. А это для Ханаги. Я вложил ему в ладонь ножек. Хусейн понял. «Ханага! Паша, мы опоздаем!» — снова крикнул Фарук. Мы все пожали друг другу руки, похлопали друг друга по плечу, и я выбежал на улицу. Мои вещи тоже схватили, пока я стоял с часовым, но я отметил, что чемоданчик с изумрудом был положен в кузов. Не думал я, что уезжать придется так скоропалительно. Это фактически было бегство. Я утешал себя тем, что я спасал не себя, а камень, что не было неправдой. «Но как же мои бойцы?» И опять в моей голове за меня пытался думать кто-то другой, вроде бы голос разума. «Зачем похищать людей на крошечной территории, которая осталась от страны маджахедов? Потребовать за них выкуп? У кого? И как его получить? И куда потом спрятаться?» «Нет, получается, ребят просто убили. Камеру забрали, а их сбросили где-нибудь в пропасть». Но я-то знал, кто нашептывает на ухо этому голосу разума. Мы въехали в торговые ряды, и я вспомнил про Аэталу. Следующая остановка мысли называлась Командир года. Да-да, командир года. Я про ножичек для мальчика помнил, а про него забыл. Гада ведь свое обязательство выполнил. Мы свое тоже, первую часть. Сегодня же я прослежу, чтобы его сын получил и обещанные деньги но ведь года об этом не знает. А что, я улетаю сейчас, знает? И если знает, что подумал? Господи, только бы его не оказалось случайно у вертолета. Вечером, если пропажа еще не обнаружится, он, возможно, сообразит пойти снова к тому парнишке со спутниковым телефоном, вызвать из памяти Левин номер и убедиться, что и для меня уговор есть уговор, и честь дороже всего. Хотя сможет ли он это сделать без меня? Одно дело русскому журналисту надо сообщить о похищении друзей, а ему-то зачем звонить в Душанбе? И еще вопрос. Фарук сказал мне, что знает об освобождении сына, шутя и не вдаваясь в расспросы. Так ли он поговорил с самим командиром годой. Ведь роль предводителя Басмачея в этом деле была не менее подозрительной. У Гады Фарук мог спросить напрямую, что за такие таинственные отношения нас вдруг связали. «И что ответил Гада?» «И что скажет, когда пропажа камня обнаружится, и его спросят об этом снова?» «Уноси ноги!» — взвизгнул гаденький голосок. «Однако у меня была значительно более серьезная причина для волнения и беспокойств. Ребята!» «Мы ведь их, как это называется на нашем жаргоне, используем в темную. Они знать не знают о подлинной цели нашего сюда приезда, и даже под пытками не смогут ничего выдать». «Ну, разве что я на самом деле давно уже живу в Германии, и наш материал предназначается для западного телеканала. Однако, допустим, к моменту, когда их наконец находят, исчезновение слезы дракона уже будет обнаружено. Главарь похищения будет в их досягаемости, но два члена этой спецоперации оказываются в руках маджахедов. И что с ними сделают?» «Да...» «С другой стороны, хорошо. Допустим, я остался». Мы с ними будем на равных. Чем я смогу помочь им из соседней камеры? Нет, как ни неприглядна была вся эта ситуация, я обязан был лететь. К тому же, если года не расколется, никаких прямых улик против ребят у маджахедов не будет. Тогда зачем Масуду удерживать их и тем самым ссориться с союзниками? Мы подъехали к вертолетной площадке, на которой стоял одинокий Ми-8. Я надеялся, что это был не тот же самый, что по пути сюда. Мы вышли из машины, и фарук хохотно хлопнул меня по спине. Иншала, Эрлайнс! Но я был не в настроении шутить и лишь изобразил кривое подобие улыбки. Маджахеды стали выгружать наши вещи, и я подошел помочь им. Я вытащил свой драгоценный чемоданчик и другой рукой первую попавшуюся сумку. Это была сумка Димыча, такая большая, брезентовая, темно-зеленого цвета. Подожди, сказал я фаруку. Зачем же я увожу вещи ребят? Они, может, промокли, продрогли до костей, а им даже переодеться в сухое не удастся. Фарук, сморщив лоб, кивнул. В этом есть смысл. Вот из-за чего все случилось так, как случилось. Только сейчас, поздней ночью, я, наконец, стал понимать. Возникло новое соображение, давшее толчок новой мысли. Сознание мое, вроде бы, занялось личными вещами ребят о чем я раньше не подумал. Но это обстоятельство освободило и другую мысль, которую я насильственно остановил, и которая теперь продолжила ход сама по себе где-то на подкорке. Я прямо чувствовал, что пошел еще один процесс, но ухватить эту мысль мне не удавалось. Для этого нужно было, если не поспать, хотя бы пару часов кряду за все эти пять дней, то, по крайней мере, не разгуливать шаровой молнией в голове. «Так какие вещи мы оставляем?» — спросил Фарук. «Их отвезут обратно в гостевой дом». Я отложил в сторону черную сумку Ильи. Она была такая же, как и сумки для аппаратуры, с плотными прокладками, но у нее одна ручка была обмотана серым пластырем, которым закрепляли провода во время съемок. В ней же были и паспорта, ребят, на случай, если какой-либо патруль потребует документы. «А эти берем?» — уточнил Фарук. «А аппаратуру я зачем везу?» «Камеры штатив у ребят. Но они ведь вряд ли захотят что-то снимать после всех приключений и волнений. Я впервые поймал себя на том, что сознательно отгоняю от себя мысли о том, что ребят, возможно, и не найдут вовсе. Тогда аппаратура вообще ни к чему. Да и кассета с отснятым материалом пусть поскорее попадут на большую землю». «Не знаю», — сказал я. «Они ни там не нужны, ни здесь». «Давай я их увезу сейчас». Маджахеды внесли сумки в вертолет, и мы вошли следом. «Так тот же это все-таки вертолет или нет? По левому борту такая же большая красная цистерна. Над ней висит парашют. Такие же две скамейки, вон, невеселые марокканские телевизионщики. Они интервью Масуда так и не высидели. Машут рукой. Они держат нам два места в хвосте. На полу сегодня народу поменьше, но все равно перегруз». Я поздоровался с марокканцами и сел. Нет, похоже, это все же другой Ми-8. Иллюминатор за моим плечом был весь покрыт паутиной трещины от удара. Хотя эту рану вертолету могли нанести и за прошедшие пять дней. Как и в прошлый раз, из кабины вышел пилот. По-моему, тогда был другой. Пилот пересчитал нас по головам, и я сделал это вместе с ним. 25, В прошлый раз было 32. Машина вздрогнула и запела. Летчик включил винт. Мы уже бились в предвзлетной лихорадке, когда мысль, одиноко прокладывавшая путь по границе сознания, пробралась, наконец, сквозь слой ватина в моей голове. Я понял вдруг, как будет. Как разрулится в итоге вся эта ситуация? Мы сделаем вид, что не брали изумруд, а афганцы сделают вид, что не нашли ребят, даже если найдут. Потому что они рано или поздно узнают или поймут, что камень у нас, но раз улик нет, обвинять нас не станут. А мы со своей стороны будем знать, что ребят якобы не нашли в качестве мести, но тоже будем молчать, потому что у нас рыльца в пушку. Таким образом, никакого дипломатического инцидента... Собственно, никакого инцидента вообще. Все будут продолжать друг другу мило улыбаться, кроме Димыча с Ильей, потому что живыми отсюда они не выберутся в любом случае. «Стойте!» — я вскочил с места. Вертолет уже тронулся, а здесь он мог разогнаться по земле метров двадцать, не больше. Гаденький голосок внутри меня запаниковал. «Ты что это, парень?» «Стойте, я остаюсь!» — крикнул я Фаруку. Я подбежал к кабине пилотов. Дверь была не заперта, и я распахнул ее. «Подождите, я выхожу!» Фарук схватил меня за рукав. «Что ты делаешь? Скажи им, чтобы они выпустили меня. Давай, говори!» Пилоты смотрели на меня так, как будто я помешал им кончить. Фарук что-то сказал, и его и винта немного стих. Я подхватил свой чемоданчик. Ты не знаешь, что ты делаешь! Фарук тряс меня, как пьяного. Ты просто в бреду! Завтра на этом месте может быть одна большая воронка от снаряда. Вообще неизвестно, когда снова появится возможность отсюда улететь. Да поставьте свой чемодан! Я поставил чемодан и двумя руками взялся за рычаг, запирающий дверь вертолета. Рычаг повернулся неожиданно легко. Я толкнул дверь и выпрыгнул на раздавленную, едва зеленеющую кое-где траву среди утоптанной грязи. «Спасибо тебе за все, но я не могу их бросить», — сказал я Фаруку. «Давай мой чемодан». «Я понял, ты псих!» «Нет, ну надо же! Полетели с нами, я говорю!» «Уноси ноги, идиот, уноси ноги!» — истошно вопил внутри меня гаденький голосок. «Оператор моей биологической машины знал меня хуже, чем я его». Я теперь точно не мог уступить. «Давай чемодан!» Я мог бы его оставить, его бы через пару часов забрал лев. И тогда одно задание оказалось бы выполненным, независимо от всего остального. Но слеза дракона была главным козырем в моей колоде, и неизвестно, какой окажется следующая сдача. «Ты псих!» — повторил Фарук уже почти весело. «Летишь с нами или нет?» У него прошел первый шок, и сейчас новое развлечение, которое ему предложила жизнь, его только забавляло. «Пока, Фарук, мягкой посадки! Псих! Ну ладно, до встречи!» Покачивая головой, сущность удовлетворенно, Фарук закрыл дверь. Винт вращался намного выше моей головы, но, отходя в сторону, я все равно пригнулся. «Все так делают». Тойота, на которой мы приехали, еще стояла на поле. Маджахеды с изумлением смотрели, как я забросил в кузов свой чемоданчик и разом загалдели, размахивая руками. Я только улыбался им. Я знал, что совершил, вероятно, самую большую глупость в своей жизни. Не из-за возобновляющейся завтра войны. Из-за моего неминуемого разоблачения. со остротой, какой я никогда еще не ощущал, я понял вдруг, как действует судьба. Человек знает, что идет на огромный и неоправданный риск, и что шансов выбраться из передряги, на которую он себя обрекает, у него практически нет. И все же что-то внутри заставляет его поступить именно так. Это не неосторожность и не недомыслие, это просто судьба. Мехтуб. Я перевел дух. Но почему минуту назад я не подумал о своих близких? О том, что почувствуют Джессика, моя мама, Бобби. Пегги. Все, кого я люблю и кто любит меня. Я ведь молился тогда в вертолете, чтобы остаться в живых и не причинить им этого горя. И что теперь? Что? И почему мне не пришло в голову, что еще две недели назад я был готов навсегда расстаться с конторой, ведь из-за нее вся моя жизнь шла не так, как мне хотелось бы. Пять минут назад я еще мог бы это сделать. А теперь вон он, вертолет, набирает высоту». Уверена, не так, как тогда с нами. Мне очень захотелось приложиться к своей фляжке, но при маджахедах делать этого не стоило. В последний день Рамадана, да еще алкоголь. Хотя наверняка от меня все равно разило, как из самогонного аппарата. А, черт с ним. Я достал фляжку и, покашливая, чтобы показать, как я болен и нуждаюсь в лекарстве, сделал три больших глотка. Мои спутники не возмутились, даже сочувственно покивали. Я подошел к дверце машины и взялся за ручку. Вертолет, четко выделявшийся в розовых предзакатных лучах, уже скользил над голыми каменистыми склонами на север от города. И пусть себе. Но я зря себя успокаивал. Я знал, что сотню раз успею пожалеть, что не остался на его борту. И тут я застыл в ужасе. Там, где только что был вертолет, произошла яркая вспышка. Через секунду, когда до нас долетел шум взрыва, на этом месте осталась лишь густо-серое с черными подпаленными облачко, из которого продолжали падать вниз дымящиеся обломки. Знаете, что пронеслось у меня в голове? Та молитва, которую я произносил все время, когда мы чуть не разбились по пути сюда. Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси и защити меня. Глава 3. Я снова сидел в нашей комнате. Министр геологии не успел вернуть себе права ответственного квартиры съемщика. Хусейн с сочувствующим взглядом принес мне чаю и подносик со сладостями. Я хотел спросить, нашел ли он ханагу и отдал ли ему ножичек, но сил на расспроса у меня не было. Я достаточно повидал смертей. Не говоря уже о том, что мою первую жену и наших близняшек убили на моих глазах. Но это все равно шок, по крайней мере, для меня. По крайней мере, пока. Перед моими глазами стоял Фарук, такой жизнерадостный, такой заразительный в своем веселье от всего, что преподносило ему жизнь. Да, он уже начал меня подозревать, и, скорее всего, нам предстоял непростой разговор. Но я бы сто раз предпочел поговорить с ним на чистоту, даже здесь, где я был в его власти, чем знать, что он мертв. Клянусь, это так. Я знаю, что даже если бы это был формальный допрос с Фаруком, это была бы интеллектуальная игра, некий торг, и он в любом случае закончился бы без насилия. Это, конечно, немного безапелляционное заявление. Скажем, так мне кажется, насколько я разбираюсь в людях. К этим мыслям присоединялся ряд эгоистических соображений. Успел ли Фарук поделиться с кем-то своими подозрениями в мой адрес? «Был ли кто-то еще здесь, в Толукане, в курсе наших странных отношений с командиром Гадой?» «Конечно, не буду лукавить, смерть Фарука решала для меня большую проблему, и я не мог об этом не думать. Но все равно, если проблема еще существовала, я бы предпочел решать ее с Фаруком». Со двора послышался звук запускаемого дизельного движка, и в комнате вспыхнул свет. «Сейчас принесут ужин» последний праздничный ужин Рамадана. Я достал еще по две таблетки из упаковок и проглотил их с глотком чая. От горячего ли чая или просто от жара я был весь мокрый, в носоглотке резало так, как будто там была открытая рана. Я достал полотенце и вытер лицо и шею. И невольно улыбнулся. Сколько раз по всему Востоку я видел сцену, как в тени брюхатые мужчины с висящим на шее полотенцем пьют чай, потом стягивают полотенце и промокают им все доступные части тела. Вот и я сейчас выглядел так же. А дальше случилось вот что. Я услышал несколько далеких хлопков, потом гул летящих снарядов, а потом, совсем близко, оглушительные разрывы. Взрывы доносились со всех сторон, и спереди, и сзади, и теперь, кроме них, не слышно было уже ничего. Поскольку обстреливался город, было ясно, что боевые действия возобновили талибы. Что, у мусульман новый день начинается не в полночь, а с заходом солнца? Даже не нашли времени перекусить перед войной? Помните, в один из вечеров, когда весь город опустел перед ужином, я подумал, что сейчас его можно взять голыми руками? Похоже, ни мне одному такая мысль пришла в голову. А еще сегодня утром, когда я пытался убедить себя, что моя болезнь ерунда, я сказал себе «на войне, как на войне», помните? Вот, добился своего». Я снова вспомнил справку бородавочника про изумруд, которую я по привычке запомнил практически слово в слово. Но На лжецов наводит болезни и несчастье. Я становился суеверным. Я вышел во двор. По нему деловито, не суетясь, без каких-либо видимых эмоций сновали наши охранники. Обычное дело — война. Старший краула заметил меня и, видимо, вспомнил, что под его охраной остался иностранец. Он сделал мне знак рукой, мол, я видел тебя, а сейчас с тобой займемся. Я стоял и смотрел на посветлевшие от разрывов неба, на первые клубы дыма из зарева пожара где-то неподалеку. Один из снарядов разорвался совсем близко, метрах в пятидесяти. Похоже, талибы били по казарме маджахедов. Осколком над моей головой срезала голую ветку и уронила ее к моим ногам. Я вернулся в дом. Оставаться под обстрелом было глупо. Свет в доме по-прежнему горел. Я осмотрел свой дастархан, на котором оставалась почти целая лепешка. Я завернул ее в полотенце, открыл молнию бокового отделения чемоданчика и сунул ее туда. И опять вспомнил Некрасова. Он в таких случаях говорил, запас есть пить не просит. И дальше про монаха, который носит ненужный ему орган, кто знает, вспомнил. Я даже улыбнулся. Странная вещь, когда вокруг начинается кошмар, меня от внешнего мира отключает. Я не паникую, голова остается ясной. Все это как будто происходит не со мной, а я только наблюдаю или читаю про это в книге. Сейчас я даже на время забыл, что заболел. Вот так передо мной возник Ханага. Он мне все время что-то говорил. Но поскольку я не понимал, достаточно будет описывать, что я понимал из общего контекста и его жестов. Было ясно, что мальчик хочет меня куда-то увезти. Он схватил сумки ребят, но я отобрал у него одну, вещи были тяжелые. Ханага обвел пальцем комнату, чтобы я проверил, все ли вещи взял. Я кивнул и подхватил во вторую руку свой чемоданчик. Артобстрел продолжался. Снаряды теперь ложились ближе к нам, либо явно пристреливались к казарме. Какой в этом был смысл? Даже такому гражданскому человеку, как я, было ясно, что командир Гада уже давно вывел своих людей на позиции. Даже если в момент начала обстрела все они сидели за пловом. Ханага вывел меня со двора и увлек в улочку слева. Когда я поравнялся с ним, он вытащил из кармана мой швейцарский нож. Я кивнул, я был рад, что он до него дошел. Но мальчик протянул его мне. Мол, раз я не уехал, он мне понадобится. Я закрыл его ладонь. Бакшиш. Мы подошли к высокой глинобитной стене. Ханага толкнул дверь, и мы вошли в просторный голый двор. Это была мечеть. На пороге стоял невысокий бородатый мужчина в тюрбане из серых восточных шароварах. Вероятно, это был мула. Как и Ханага, он не обращал ни малейшего внимания на вой снарядов и взрывы совсем рядом. Мулла церемонно поздоровался со мной, получив в ответ столь же учтивое и уважительное приветствие. Он о чем-то спросил меня, я так понял, мусульманин ли я. Наверное, я был похож на мусульманина, смуглое лицо, а теперь еще заросшее десятидневной щетиной. «Христианин», — ответил я по-русски. Потом вспомнил, как арабы зовут Иисуса, и добавил «Иса бен Мариам». — оценил Мулла и добавил что-то по-арабски. Похоже, он спросил, говорю ли я на этом языке. Я выложил ему примерно десятую часть своего словаря на этом языке. «Шо я арабия? Раби орахам ту!» То есть «мало-мало» по-арабски. И «Господь милосерден». Мула спросил меня еще что-то, понял, что вести богословские диспуты нам не дано и успокоился. Мы обошли мечеть и оказались перед низкой дверью. Мула толкнула ее и, наклонившись, вошел. За дверью начиналась лестница, ведущая в подвал. Мула повернул выключатель и вспыхнул свет. В мечети тоже был движок. Мы вошли в просторный подвал, фактически нижний этаж мечети. Пахло сыростью, усугубленной низкой температурой, но и здесь было электричество». Слева и справа стояла старая мебель, разная утварь, большие плоские корзины с фасолью, чечевицей, еще какими-то припасами. В дальнем углу за штукатуренными перегородками была образована небольшая комната, в которой были только печка и лежанка из досок, покрытых двумя толстыми матрасами. Это было бомбоубежище. Мула обвел помещение руками, мол, располагайтесь, чем богаты, тем и рады. «А вы где прячетесь от бомбежки?» — больше руками, чем словами спросил я. Мула что-то ответил. Как я понял, он на это место не претендовал. «Но я не хочу занимать вашу комнату», — возразил я и показал жестами. «Вы здесь спите, а я пойду». Мула понял и улыбнулся. «Рабио ту». Ханага, не мешкая, приступил к своим привычным обязанностям. Он поставил сумки в угол и открыл дверцу печки. В ней у хозяйственного мулы уже была заготовлена закладка дров и призывно торчал наружу уголок газеты. Спички лежали на железном листе, рядом с выложенной пирамидой запасной кладкой. Мула показал жестом, что ему надо идти. «Это вы, Аллаху Акбар?» — изобразил я. Мула улыбнулся и что-то возразил. «Видя, что я не понимаю, он открыл в памяти международное слово. Тейп. Кассета». Я оказался прав. Повинуясь Муле, нога вышел за ним. Я кивнул ему в знак благодарности. С наслаждением вытянулся на матрасе и захлопнул налитые тяжестью веки. Я провалился надолго. Когда я открыл глаза, на часах была полночь. Артобстрел продолжался, но взрывы доносились сюда, как через ватные затычки в ушах. Хотя я и без них чувствовал себя как контуженный. В комнате было тепло, и я снял куртку. Свет не выключали. Настоявшим рядом с лежанкой под носи я увидел тарелку плова, термос с чаем и блюдечко со сладостями. Я открутил крышку термоса и с наслаждением налил горячего чая в пиалу. «Где там мои наркотики?» Я снова достал по две таблетки каждого лекарства и закинул их в рот. «Это Фарук проявил такую трогательную заботу», — вспомнил я. И вспомнил все остальное. Что дальше? Раз талибы начали артобстрел, они явно собираются захватить толукан Вряд ли они станут соваться в незнакомый город в темноте, они дождутся утра. Так что спешить выбираться на свет божий мне не стоит. Ночью из-за снарядов, а завтра днем из-за уличных боев. Да и куда мне идти? Я провел ревизию съездных припасов. Мула меня, похоже, принимает, как это предписано Кораном, но сколько это продлится, неизвестно. У меня, помимо почти целой лепешки, в пакетах оставалось несколько горстей миндаля и слипшийся комок кураги. И еще пол-литра этого концентрата энергии. Не пропаду. Тем более, когда жар есть не хочется. Но я весь день пил, и хотелось другого. Я поднялся и вышел в подвал». Напротив моей комнатки была еще одна дверь, сколоченная из грубых досок. Я толкнул ее. Чутье вывело меня правильно, я увидел арабский унитаз, зацементированный кусок пола с возвышениями для ног, большое отверстие, сливной бачок и изящный образчик восточной чеканки в углу. Рядом с дверью умывальник над облупленной эмалированной раковиной. В подвале мечети у меня была полная автономия в несколько суток. «А что дальше?» Если маджахедам удастся отстоять город, я понимал, что делать. У меня среди людей Масуда была уже куча знакомых, и очень многие, даже незнакомые, знали про легендарного Лед Фана. Так что мне достаточно будет вылезти наружу, чтобы потом мое будущее можно было спланировать хотя бы пунктирно. Как ни парадоксально, возобновление войны было даже благоприятно для моих отношений с маджахедами. Конечно, был риск, что сокровищницу захотят перевести в более надежное место, и пропажа слезы дракона обнаружится. Но война — это всегда неразбериха. Что произошло в этом хаосе? Кто получил доступ к изумруду? Куда его повезли? Число подозреваемых увеличивается в десятки раз, и все понимают, что часть этих подозреваемых анонимна и таковой и останется. Так что маджахеды снова были для меня друзьями и союзниками. Теперь талибы... Знакомых у меня среди них не было. Хотя... Ахаким Касем? Пакистанский офицер и наш агент, которого я навещал в тюрьме. Надеюсь, до него дошла хотя бы пачка сигарет. Если победят талибы, его освободят, как он того и желал. Пусть это произошло без моей помощи, но ему нужно было быть фанатичным идиотом, чтобы всерьез возлагать на меня надежды. Захочет ли он мне помочь? «Если меня задержат талибы, и я сошлюсь на него?» «Вполне возможно, что да. Хаким же знает, что его за это щедро вознаградят. Так что и в этом случае вполне реально выстроить комбинацию, способную вывести меня на волю. Настроение у меня улучшилось. Как бы дело ни повернулось, оно для меня не было безнадежным. Мне оставалось молиться, чтобы никто не погиб, ни с той, ни с другой стороны». Я вспомнил, как весело и совсем по-дружески припирались пленные таливы со своими тюремщиками-маджахедами. Надеюсь, их не прикончат при отступлении, если таковое случится. Глава 4. На Востоке свое отношение к секретам и тайнам. С одной стороны, здесь все состоит из расплывчатых намеков, недосказанностей, завуалированных вопросов и загадочных метафор в качестве ответов. Здесь нет ничего конкретного, ничего, что можно было бы записать в юридически оформленный договор. Здесь нет твердой почвы, и ты никогда не знаешь, куда ставишь ногу. Это по определению мира на сказании, где не отведено место реальности. Мир тысячи одной ночи. С другой стороны, на востоке, как в деревне, все про все знают. Здесь ты можешь быть уверен, что даже в сердце пустыни найдется пара глаз, которые заметят каждое твое движение. Здесь у всех стен есть уши, а у каждого осмысленного существа язык, которым он пользуется, не стесняясь, умело и, как правило, в собственных интересах. Я это знаю, и поэтому ничуть не удивился, когда в час ночи в моем новом убежище появился посетитель. Это был командир Гада. Для него, возможно, даже в большей степени, чем для всех других, война была рутиной. Артобстрел артобстрелом, но мы с ним договаривались еще раз позвонить его сыну в Душанбе. Знал ли он хотя бы о гибели Фарука? Гада знал и высказал по этому поводу свои комментарии, но я из них, естественно, не понял ни слова. Однако, без тени сомнения, я уловил, что эта смерть его никак не огорчила. Напротив. Видимо, ситуация вокруг наших совместных телефонных звонков нашла время вступить в опасную фазу. Кроме того, судя по видимому облегчению командира Гады, только у Фарука было достаточно информации, чтобы доставить ему неприятности. Наш диалог немых можно было бы изобразить так. Тон реплик приводится лишь единожды, так как он от раза к разу не меняется. Года. С достоинством, без тени упрека или недовольства. Мы договаривались позвонить моему сыну. Вот я пришел. Я доброжелательно. Голубчик, я-то готов. Но как ты собираешься это сделать? Года. А что случилось? Пойдем и позвоним. Я. Куда пойдем? На базу Масуда? Года. «А куда же еще? Телефон же там!» «Я... А ничего, ты уверен?» Тут происходит явный сбой. Гада понимает, что я высказываю сомнения, но к чему они относятся, не знает. Я боюсь идти по городу под артобстрелом? Или мне кажется, что опасно укреплять подозрения по поводу наших странных отношений? Я решаю помочь ему. Я морщу лоб, как бы погружаясь в размышления. «Хм-хм-хм...» «Командир года, Я машу указательным пальцем, мол, что-то тут не так. «Хм-хм-хм! Паша!» Я умышленно сделал ударение на последний слог, как «Фарук». И опять тот же жест визиря, подозревающего, что Евнух водит в ханский гарем молодого янычара. «Командир года Решительным жестом отвергает мои сомнения. «Фарук Беханаман!» Путь свободен. Это слово, беханаман, я успел выучить здесь. Хана, по-нашему. Знаете, какая мысль вдруг меня посетила? Случайен ли был тот взрыв на борту вертолета? Ведь там, я потом прокрутил это в голове, вспышка была двойная. Сначала маленькая, а потом ослепительная. Похоже, что сначала взорвалось что-то небольшое, что спровоцировало взрыв горючего в цистерне. Но чем был вызван этот первый взрыв? Технической поломкой или терактом? А что мешало командиру Гаде подложить в вертолет или в вещи кому-то из пассажиров взрывное устройство, чтобы устранить опасного и могущественного человека, у которого он оказался на подозрении? Я имею в виду Фарука. Правда, Гада мог полагать, что и я полечу на том же вертолете. Меняло ли это что-то в его планах? Возможно, это устраивало его даже больше. Одним ударом уничтожался не только заподозривший его контрразведчик, но и соучастник, и даже сама улика. изумрут ведь это и гаде плевать. Как и я теперь верил, обладание такой ценностью не может принести ничего, кроме несчастий Слезу дракона и не продать, и не подарить нельзя без риска для жизни. Не случайно у каждой из знаменитых драгоценностей есть свой «мартиролог» размером с телефонный справочник. Дальше. Гада, если это он организовал взрыв, не мог предполагать, что я выскочу из вертолета в последний момент. Но узнать об этом было проще простого. О взрыве наверняка были разговоры. Кто-то вспомнил, так ведь там же еще и русский был. И кто-то другой сказал, нет, он выскочил в последний момент. И тогда Гада решил убедиться, что сын получил и деньги. Могло быть так? — «Вряд ли», — по здравому размышлению решил я. «Гада не стал бы взрывать вертолет, если бы была хоть малейшая вероятность, что на нем полечу и я. А ведь Рамадан заканчивался, и мой отъезд предполагался вполне определенно. Нет-нет, я по-прежнему представлял для него главную ценность, наша сделка не была завершена. Гада прекрасно понял, что я человек влиятельный и верный слову, ведь его сын уже был на свободе. Но исчезни этот русский, якобы журналист, кто даст гарантии, что его любимый писарок не окажется снова за решеткой вместо того, чтобы получить обещанные деньги. Ведь не случайно он тут же примчался ко мне. Я похолодел. Вдруг кому-то придет в голову та же мысль, что только что пришла мне. Я ведь мог в последний момент выбраться из вертолета именно потому, что... Это я подложил туда взрывное устройство, чтобы убрать кого-то. Собственно, понятно, кого Фарука. Он начал меня подозревать и мог этим с кем-нибудь поделиться. Хотя нет. Такая мысль могла появиться только в моем бредовом сознании. Мне было гораздо выгоднее уносить ноги из этой страны, пока не стало слишком поздно. Как, кстати, мне и советовал мой внутренний голос. Что-то он, кстати, примолк. «Знает собака. Кто его спас, вопреки его скулежу?» Мы уже вышли со двора мечети и шли к базе Масуда. Слева от нас горела казарма. В розовом зареве велись сизые клубы дыма и потрескивали искры. Мы шагали посреди улицы, не прячась. При артобстреле это бессмысленно. Кстати, интенсивность его начала стихать. Видимо, снарядов у талибов было не без счета. Означает ли это, что они вот-вот перейдут в наступление? Иначе какой смысл давать противнику прийти в себя? Командир Гада тоже напряженно о чем-то думал. Он выразил плод своих размышлений в одном слове. «Замород!» «Изумруд!» Я махнул рукой в сторону неба. «Вертолет, фарук, замород!» «Кульш, беханаман!» кольж все по-арабски. Я надеялся, что и на Дари есть нечто похожее. А что такое беханаман, вы уже знаете. Хана. Года забеспокоился. Я попытался как мог успокоить его. В нашей договоренности это ничего не меняло. Сын твой, писар, ок, хуп. Пайса тоже хуп, заверил его я. А остальное — махтуб. Как хороший мусульманин, это арабское слово, так было написано. Командир Гада знал. Махтуб, махтуб. Глубокомысленно, сведя черной скобкой густые брови, согласился он. Мы дошли до базы. Двое часовых у въезда болтали, сидя на ящиках. Они сделали нам приветственный жест рукой и вернулись к разговору. Похоже, продолжающийся обстрел никак не мешал налаженному быту. База казалась вымершей. Посередине двора зияло несколько воронок от снарядов. В крыше продолговатого здания, где работал Масуд, тоже была пробоина но, видимо, огонь сразу потушили. Похоже, отсюда выехали и штаб, и большая часть бойцов, занявших свои позиции на передовой. Однако в штабной комнате ничего не изменилось. Увидев меня, парнишка вскочил. Он явно знал, что вертолет разбился, но что я не полетел. «Душанбе?» «Душанбе, лед фан». Парнишка улыбнулся себе под нос. Он уже тоже слышал о единственном в толукане человеке, который употреблял этот же манно-языковой анахронизм. Лев принял звонок мгновенно, как если бы он его напряженно ждал. Пажа, «Ну, слава богу, я был уверен. Я знал, что ты без ребят не полетишь. Господи, я был уверен!» «Подожди, подожди. Ты уже знаешь про вертолет?» «Конечно, все знают. Только списков еще никаких нет». «И все знают, что у вас там началось?» «Началось». Я отвел трубку от уха. «Слышишь?» Талибы перенесли обстрел куда-то севернее, но ухало различимо. «Еще как различимо!» «Слышу!» «Ты давай там поаккуратнее!» «Значит, ребят не нашли?» «Нет. А теперь, как понимаешь, искать никто не будет». Гада стал проявлять признаки нетерпения. «Ну а с кассетами хоть все в порядке?» спросил я. Лев замялся. — Ты понимаешь... Короче, борт сегодня был, но кассет они не привезли. — Этого мне только не хватало. — А ты звонил по тому телефону, что я тебе дал? — Раза три. — Похоже, уже надоел. — И что говорят? — Говорят, завтра. — Фардо, Везде одно и то же. Года вопросительно смотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. «Он рядом с тобой? Ну, маршрут?» «Да нет, какой смысл? Он все равно ничего не сможет подтвердить». «Что случилось с бородавочником? Почему он тянет?» «Номер его мобильного телефона я, разумеется, помнил». «Эсквайр» менял телефон каждые 3-4 месяца, но все же риск был. «У Северного Альянса в Москве было посольство, следовательная резидентура». Что стоит такому московскому фаруку дать 50 долларов какому-нибудь мальчику или девочке в МТС или Билайн и попросить узнать, кому принадлежит номер телефона, по которому регулярно звонят? Он скажет, например, его жене. Если этого номера нет в списках, как это и должно быть, тем более мой звонок в Москву будет подозрительным. Так что лучше оставить эту возможность на крайний случай». Лева, ты звони туда понастойчивее, не стесняйся. Прямо сейчас позвони. Передай человеку, что если завтра кассет на месте не будет, пусть он считает, что мы с ним попрощались». «Так и сказать». «Так и скажи». Гада протянул руку к трубке. «Я снова помотал головой. Твоего сына там нет». «Мы попрощались с Лёвой, и я вернул трубку парнишке». Командир Гада смотрел на меня в упор и взгляд его не предвещал ничего хорошего. Главная проблема возникла там, где я ее совсем не ожидал. Глава Как-то еще в гостинице «Таджикистан» Димыч рассказала своей афганской эпопеи одну историю, которая не шла у меня из головы. Их окружили духи на каменистом холме, где из укрытий были только большие валуны. Деваться десантникам было некуда, но афганцы, видимо, боялись, что утром прилетят вертолеты с подкреплением, и они окруженных упустят. Поэтому бой продолжался, и когда уже стемнело. Ребята отступали все выше и выше, пока не оказались на вершине холма. Димыч понял, что здесь они все и полягут. В какой-то момент он откинулся назад, чтобы достать последний магазин для Калашникова из Ливчика. Они и сами шили такие жилеты с большими карманами, в которых носили боезапасы и всякие другие полезные для войны вещи. Так вот, Димыч откинулся на спину и вдруг заметил в небе светящуюся точку — самолет. Он летел в 10 километрах над землей. Но эти 10 километров были границей между двумя мирами. Димыч живо вообразил, как там сейчас люди, какие-нибудь пассажиры рейса «Ташкент-Дели», ужинают, переговариваются, слушают музыку, кто-то флиртует, стюардесса разносит выпивку. А здесь под их ногами звучат очереди, несколько его товарищей убиты, да и сам он ранен и уже ни на что не надеется. Я сейчас испытал нечто подобное. Вот Лев повесил трубку и спустился в наш ресторанчик. Закажет себе люля-кебаб, овощной салат, маленький графинчик коньяка, пару пива и будет там тихо переживать за нас. А я повесил трубку и не знаю, буду ли я жив через час, к утру, да и просто через 5 секунд. Я посмотрел на часы, без 22. Я поблагодарил паренька, и мы с годой вышли во двор. То ли талибы получили новое разведданное, то ли отбомбив один сектор, наш, они перешли на другой, но зарево сейчас висело над северными кварталами. Мы были на южной окраине, и из-за отсутствия домов могли наблюдать за процессом целиком. Правда, больше ушами, чем глазами. Вот слева за холмом раздается крепенький энергичный бух. Дальше поворачиваем голову, пользуясь как радарами своими ушами. Вой конкретный, зловещий, отдающийся где-то в корнях зубов. Вот слева, за домами, взрыв. Еще один отблеск пламени прибавляется к зареву. Я представил себе, что там сейчас творилось. Талибы били прямо по жилым кварталам. Командир года взял меня за локоть. Его лицо стало каким-то рельефным. Прорезали тени под глазами, ушедшими еще дальше вглубь черепа. Щеки тоже ввалились, обозначив скулы. Теперь это привлекало взгляд даже больше, чем желтые корешки зубов у него во рту. Мы уже вышли за шлагбаум, а Гада все еще говорил, горячо, сверкая глазами. Капельки слюны летели у него изо рта в самых драматических местах. Ключевые слова были те же «сын, изумрут деньги» но чего он хочет от меня, я не понимал. Стоп, стоп, остановил я его. Командир Гада, я тебя понял. Писар, заморот, пайса. Но ты пойми меня тоже, я не знаю, что там произошло. Это все-таки 150 штук, такие деньги не лежат под подушкой, их надо найти. Гада перебил меня и минуту на две закатил новую речь. И знаете что? Все это время он не был агрессивен, он не угрожал. Он просто очень переживал и просил, не униженно, с достоинством, но просил, меня снять с его души эту тяжесть. Голубчик, говорю же тебе, я все прекрасно понимаю, но и ты пойми. Встрял я, когда ему понадобилось перевести дух. Ведь пока все идет по плану. Я тебе тогда сказал, что сына освободят либо на следующий день, либо через один. Его освободили на следующий. Если бы его освободили только сегодня, тогда было бы нормально, что деньги он получит завтра, Фардо. Я как мог иллюстрировал свои слова жестами, но гада понял, похоже, только последнее слово. Фардо? переспросил он. Ну говорю же тебе, Фардо. Мы только вчера так пять минут с ним объяснялись, в сущности, с помощью одного этого слова. Гада снова горячо заговорил. Я молча смотрел на него. Только тут Гада ясно осознал, что я его не понимаю. Он задумался на секунду. «Малек!» Конечно же, нам нужен был переводчик. Хотя в данной ситуации большого смысла в этом не было. Малек объяснит Гаде то, что я уже достаточно ясно выразил словом Фардо. Но я представлял себе, чем сейчас занимался единственный хирург города, по которому уже много часов беспрерывно полили из пушек. «Малек!» — повторил командир года. Его тон означал, вот решение проблемы и других быть не может. Мне пришлось изобразить целую пантомиму. Разрывы снарядов, раненые, малек со скальпелем мечется от одного операционного стола к другому. Года выпрямился. Он приложил руку к груди и сказал несколько коротких фраз. «Я различил только слово «Аллах» и потом, в самом конце, фан. Так бы я мог сказать ему «Христом Богом, молю». А потом, поняв, что мой собеседник другой веры, добавил бы общечеловеческое «пожалуйста». Кстати, я впервые услышал это слово в устах афганца. Я пожал плечами. Ну, пошли. Я старался как мог, изображая фронтового хирурга. Но действительность не имела ничего общего с моим воображением. Больница размещалась в одном из самых больших зданий в Талукане трехэтажном, построенном, несомненно, при коммунистическом правительстве и, скорее всего, русскими. Оно находилось в глубине двора, а перед ним, как это делалось в Советском Союзе, были посажены деревья, вкопаны скамейки и даже сооружен цементный бассейн, торчащий посередине, поржавевший трубой фонтана. Так вот, все это пространство сейчас было заполнено людьми. Отовсюду то и дело подъезжали с бубенчиками конные пролетки, украшенные красными бумажными цветами. Из них, суетясь и громко руководя друг другом, родственники выгружали завернутых в того же цвета просто раненых. Нас чуть не сбили четверо мужчин, бежавших скользя среди луж, вцепившись обеими руками в угол одеяла, в котором переливалось человеческое тело. Вслед за ними мы вошли во двор. Там люди выстраивались в очередь, но это была очередь тел. Два санитара, видневшихся из-под бурнуса в белых халатах, сортировали раненых. Кого-то живым не донесли, кто-то мог подождать, а кого-то санитары сразу отправляли в операционную. Этого и пытались добиться все родственники, чтобы их близкого немедленно показали врачу. Гомон стоял страшный. Раздельную речь было не различить уже в двух метрах. Поразительная вещь. Не было слышно ни воплей, ни рыданий, этих естественных и ритуальных шлюзов горя на Востоке. Я понял, почему. Женщины были только среди раненых. Я обернулся к командиру Гадей и развел руками. «Как ты хочешь поговорить здесь с Малеком?» Но он вдруг схватил меня за руку и потащил к боковому входу больницы. Через пару метров, переступив через лежащего на одеяле окровавленного старика, Я увидел за головами Малека, вышедшего на крыльцо. Было видно, что он оперирует уже несколько часов. Его светло-зеленый халат был забрызган кровью, взгляд отстраненный, как у сомнамбулы. Он зажег сигарету и сделал несколько жадных затяжек, пять или шесть. Он уже собирался бросить едва начатую сигарету и вернуться в больницу, когда заметил нас. Года вцепился ему в рукав и что-то горячо закричал в самое ухо. Из-за криков и стонов уже в метре от них я не различал слов. «Он очень беспокоится за сына!» — наклонившись ко мне, крикнул Малек. «Он считает, что тот снова в тюрьме!» «Скажите ему, что нет, он на свободе!» — крикнул в ответ я. «И завтра он получит деньги!» «Скажите ему, что он выполнил, что обещал, и мы выполним тоже, что бы ни случилось! Я отвечаю за это!» Похоже, Малек перевел годе все слово в слово, фразу за фразой. Года попытался задать еще какой-то вопрос, но Малек уже хлопнул его по плечу. В Последний раз затянулся, бросил сигарету в лужу и исчез за дверью. Мы с ним и не поздоровались, и не попрощались. Пробираясь среди тел, лежащих и стоящих, мы вышли на улицу. Я осознал вдруг, что что-то изменилось, и сразу ощутил, что именно. Талибы прекратили артобстрел. «Странно, это только сейчас пришло мне в голову. А ведь мы джахеды не палили в ответ из всех орудий. Когда еще был Рамадан и стрелять было нельзя, баловались время от времени для острастки, а сейчас молчали. Это что, такой план? Или просто не из чего стало стрелять? Однако, повторюсь, в артподготовке есть смысл, только если потом сразу переходить в наступление». Это было ясно даже такому далекому от военных премудростей человеку, как я. Так что установившаяся тишина таила в себе не облегчение, а тревогу. Командир Гада остановился поговорить с двумя вооруженными маджахедами. Я узнал одного из них. Он снимался у нас в эпизоде рукопашного боя. У него была классная растяжка. Он мог наносить удар ногой в голову противника, вытягиваясь практически в шпагат. Теперь его нога была зажата между двумя досками, а брюки стали бурыми от крови. Я поздоровался со всеми за руку, бойцы дикой дивизии улыбались мне, как старому приятелю. Гада что-то сказал одному из маджахедов. Тот скинул с плеча свой калашников и протянул мне. «Это что, мне?» — удивился я. «Не надо, зачем мне оружие?» Но Гада настаивал, да и его солдат отдавал мне свой автомат без малейшего неудовольствия. «Нет-нет, ребята», — сказал я и для убедительности повторил на дари. «На-на! Я журналист! Журналист! ТВ. Меня оружие не спасет, скорее погубит!» Я решительно отпихнул автомат. «Спасибо, конечно! Ташакор!» «Льотфан! Льотфан!» — засмеялись босмачи. И даже раненый улыбнулся сквозь гримасу боли. Командир года настоял, чтобы проводить меня до моего нового убежища. На лице его было написано облегчение. «Бедняга!» Он решил, раз изумруд взорвался, то его сын не только не получит денег, но и будет снова брошен в тюрьму. Я счел полезным укрепить его в уверенности, что уговор остается в силе. «Замород беханаман мехтуб!» То есть, что изумруд накрылся, судьба такая. А писар твой, то есть сын...» Как сказать на свободе... Я так и не знала поэтому изобразил, как ему сняли наручники. Азади, подсказал предводитель архаровцев. Азади свобода, я слышал это слово. «Песар азади! Фордо, фардо, фардо, фардо! А как еще выразить идею будущего? Оно ведь состоит из бесконечной череды завтрашних дней. Хотя я сомневался, что учитывая его способ зарабатывать на жизнь, у сына гады эта череда будет долгой мой спутник покивал он ухватил мою мысль взгляд его стал мечтательным похоже будущее своего сына он воспринимал по другому пайса продолжал я свою мысль командир года я указал на него пальцем хуп хорошо лед фан я ткнул себя в грудь тоже хуп пайса фардо года опять покивал он мне верил Да и лицо его как-то расправилось, и его главным отличительным признаком снова стали редкие корешки зубов в темном рту. Мы дошли до мечети. Окна и в самом храме, и в домике, где жил мула, были темные. Я собирался попрощаться на улице, однако главный махновец вошел со мной во двор. Он довел меня до двери и открыл ее. Он хотел убедиться, что я смогу вернуться в свое убежище. Я пожал Гаде руку, но он придержал ее. Он залез себе под бурнус, вытащил оттуда пистолет и протянул его на ладони. Это был хорошо знакомый мне Макаров. Я иногда стреляю с такого, когда прохожу переподготовку в Москве. Я вздохнул. Конечно, если оружие находит у человека гражданского или который выдает себя за такового, тем более журналиста, оно чаще может его погубить, чем спасти. Но ведь, во-первых, я человек военный, да-да, кстати, подполковник, и стреляю из этой штуковины очень неплохо, а во-вторых, я здесь совсем не для съемки репортажей, и с пакистанским офицером в любом случае хотел бы еще повстречаться. В-третьих, мне надо найти своих ребят. В-четвертых, нам всем придется как-то отсюда выбираться. Короче, спасибо, отец, Ташакор, сказал я, забирая пистолет, сочтемся». Я тогда сказал это просто так, обычная присказка к благодарности. Но из таких мелочей жизнь порождает в итоге важные события».